Хватившись за низкий, над самой головой поручни, Локин двинулся по центральному проходу в носовую часть ведущего штурм катера. С обеих сторон от него лицом к корме рядами сидели лунные волки, невозмутимо спокойные в своей броне. Оружие мирно покоилось на специальных стойках. Судно уже вошло в плотные слои атмосферы и теперь вздрагивало и покачивало. Локин добрался до кабины и распахнул входной люк. Два офицера из лётного состава сидели спиной к спине и наблюдали за показаниями приборов на настенных экранах. А рядом с ними лежали два сервитора пилота, соединенные проводами с системой рулевого управления. В кабине было совсем темно, если не считать ни яркого освещения разноцветных сигнальных огоньков на приборной панели до двух тонких лучей, пробивающихся через узкие смотровые щели. «Капитан!» — окликнул его один из офицеров-лётчиков, поворачивая голову. «Что за проблемы возникли с системой связи?» – спросил Локин. «Я получил от своих людей уже несколько рапортов о дефектах связи, посторонние шумы и дребезжания. Мы тоже это заметили, сэр», – ответил офицер, не отрывая руку от панели управления. «Из других катеров поступили такие же рапорта. Мы думаем, что это атмосферное явление. Пробой?» «Да, сэр. Я связывался с флагманом, но у них ничего подобного не наблюдалось. Возможно, это акустическое эхо с поверхности». «Похоже, что помехи усиливаются», – сказал Локин. Он надел свой шлем и попытался настроить ВОКС. Статистический шум остался на том же уровне, что и раньше, но теперь он обрел некоторые очертания, словно неразборчивая речь. «Это какое-то наречие?» – спросил Локин. Офицер покачал головой. «Не могу сказать, сэр, приборы определяют этот шум как общую помеху. Возможно, мы принимаем отраженный сигнал от какой-то станции из южных областей, а может быть даже от армейских передвижных станций». «Надо очистить канал связи», – сказал Локен. «Сделайте что-нибудь». Офицер пожал плечами и переместил несколько рычажков. «Я могу попробовать освободить сигнал, прогнать его через дополнительные фильтры. Возможно, это вычистит канал». В наушниках локина прошумела буря помех, затем неожиданно стало намного тише. «Так лучше», — сказал он резко замолчал. Свист помех почти пропал, зато голос стал отчетливее. Он казался далеким и очень тихим, но стало возможно разобрать слова. Это что такое? спросил Локин. Он напряг слух. Голос был таким, невозможно далеким, и звучал, как шуршание шелка. Офицер летчик наклонил голову, вслушиваясь сигналы своего передатчика. Потом снова подкрутил настройку. Я мог бы попытаться, начал он, но следующее прикосновение пальцев к регулятору сделало сигнал совершенно ясным. Что это значит, во имя Терре? воскликнул он. Локин прислушался. Голос. Далекий и тихий, словно призрак пустыни произнес. А! меня зовут Самус, Самус подсюда и вокруг тебя, Самус рядом с тобой, Сам будет сладать свои конь, огляни, Самус уж Голос пропал. Канал связи очистился и наступила тишина, прерываемая обычными негромкими щелчками. Летчик снял наушники и взглянул на локина В его расширенных глазах плескался страх. Локин слегка помочился. Он терпеть не мог видеть страх. Это было противно его существу. «Я? Я не понимаю, что все это значит», — произнес офицер-летчик. «Зато я понимаю», — ответил Локин. «Наш враг пытается нас испугать».